Голова сороковая Петляющий и искривляющийся тоннель червоточина был наполнен нелогичной темнотой. Не такой, в которой ничего не видно, а наоборот. Любой предмет в ней, словно негатив, подсвечивался сам по себе, как инородное тело. Поэтому затянутые из планеты частички пыли резко выделялись на фоне осязаемой тьмы. Будто угольные снежинки кружились в течениях проходящей энергии. Даже находясь в особо защищенном модуле, Беркутов чувствовал, как снаружи окружают враждебные для человека силы, готовые сжечь его тело вместе с душой. Правда, некая неизвестная светлая магия блокировала проникновение убийственных потоков внутрь. Мужчина пока не успел разобраться в источнике, но подозревал, что центр защиты находится в молоте. Иногда за деструктивную работу брались гравитационные силы, периодически меняя направление притяжения, сились разорвать каркас корабля. Олег, сидя в пилотском кресле, быстро привык к их выкрутасам. Время для него словно застыло. Лишь предчувствие скорых проблем заставляло быть сосредоточенным на поиске решения практически пошедшего не по плану задания. О том, что делать дальше, даже посоветоваться было не с кем. Внутренний помощник после отпочкования резервной копии показывал лишь пять индикаторных точек. «Еще немного, и поддерживать жизнь в теле станет некому». Прошедший на перестройку на генетическом уровне организм без наноботов перестанет функционировать, заполняясь множественными очагами раковой опухоли, и любое магическое целительство для него будет просто бесконечным продолжением мучений, не устраняя причин. Осознание своей бесполезности и безысходности, как ни странно, дало спокойствие и светлый разум, способный быстро вырабатывать решения. Теперь, раз не можем уничтожить врага, будем ему всячески мешать. Главное любыми средствами приостановить экспансию демонов в домашнюю галактику, пока они решительно настроены нагнать угрозу для собственного мира и уничтожить, не дожидаясь свершения пророчества. Часики тикают против них. Знали бы они, что землянин отправился в логово без возможности что-либо изменить, не гнались бы за ним всей армадой. Выигранное время без эмиссаров тьмы, пока они заняты ловлей человека, даст всем существам, населяющим галактику, время подготовиться к их возвращению. Уже одно это действие спасет миллиарды жизней, а значит жертву Олега будет не напрасно. Линза внезапно миновала развилку и выскочила из огненного провала, образовавшегося под действием древнего заклинания в жидкой поверхности планеты. Изучив приставшие перед взглядом окрестности, космонавт понял, что попал в плотную газовую атмосферу, окружающую жидкое ядро из расплавленного похожего на металл вещества. Кроваво-красные отблески лавы окрашивали окрестности в инфернальные декорации ада. Магма внизу бурлила и кипела, а клубящийся газ очень напоминал сернистые пары. Пребывать любому живому существу здесь, на лоне своеобразной природы без защиты, не рекомендовалось. Оставалось только удивляться, как может в таком неприветливом месте с аномальной тектонической деятельностью сохраниться храм владыки Вселенной. Возможно, он когда-то тут и существовал. Но и с тех пор темные твари своим колдовством в конец испортили приемлемую для сохранности строения обстановку на планете. «А у вас имеется храм на планете с перламутровым алтарем?» «Нет? Значит, будем искать!» От нечего делать, землянин заговорил сам с собой вслух. Вопрос у него вырвался произвольно. Напомнив древнеземной комедийный фильм. «А пока ищем, заставим демонов за нами погоняться и попотеть!» «Не знаю, как насчет храма с перламутровым алтарем. Мне он таким не показался. Но вот единственные развалины находятся в том направлении». За спиной раздался знакомый мелодичный, как звенящий колокольчики голос. Землянин едва не подпрыгнул от неожиданности, мгновенно разворачиваясь к источнику звука. Перед ним вся светясь в золоченном скафе стояла Глория. Она искренне улыбалась, глядя на вытянувшееся от удивления лицо мужчины. В ее левой руке сверкал, выплескивая наружу едва заметные волны разрядов могучей силы, потерянный на чатре жезл. «Здравствуй, отец!» Я в своих снах предвидела твое появление здесь и пришла сюда немного раньше. Не будем тратить время на объяснение. Мне известно, что с тобой приключилось и что ты задумал делать. Без моей помощи тебе не обойтись. Летим скорее туда, — указала она курс нежной ручкой. У полковника слова застряли в горле. Он никак не ожидал встретить вдали от дома свою потерянную на Хазердуме дочь и тоже был безмерно рад и растроган, что от спазма в горле даже охрип и потерял дар речи. Руки опытного пилота сами направили бот через штурвал джойстик в нужном направлении, пока его глаза любовались подросшей красавицей. За прошедшее время она, претерпев множество мутаций, уже практически не отличалась от земных девушек, разве что ее тело было слишком нереально идеально стройным, рельефным. Да еще усилились ментальные способности. Читая мысли отца, одновременно гордого за свою любимицу и пораженного ее красотой, она слегка засмущалась и порозовела лицом, «Не переживай за осипший голос и не напрягай горло. Береги силы симбионта. Я услышу твои мысли на любом конце этого оскверненного планетоида». «Собственно, уловив их, так я поняла, что ты прибыл сюда, на мою прородину. Ласково положила она ладонь на плечо мужчины. «За это тоже не стоит волноваться», — продолжил разговор, опережая невысказанные мысли приемного родителя. «Как только весь флот рабов появится в атмосфере Ричсигам, так планета звалась десятки тысяч лет назад, «Мы воспроизведем твое заклинание. Точнее, я сама это сделаю. Твой тохи-то больше не функционирует». Бывшая насекомая грустно взглянула на папу, жестом приостанавливая его кряхтение. «Да, так тоже можно было. Трансгалактические каналы намертво запечатываются с этой стороны, после чего их скрыть отсюда уже будет совсем невозможно. Но при этом не возникнет ожидаемая замкнутая временная петля. Вся планета и демоны продолжат пребывать в текущем линейном времени». Они. «Смогут, ага!» Беркутов попробовал перейти на привычный способ коммуникации, но отек от шока его не отпускал. «Теоретически смогут. Потребуется чуть более пяти тысячелетий целенаправленного движения через межгалактическую пустошь на кораблях». Она наклонила голову на бок, свесив в сторону длинные золотистые локоны. «Ты считаешь, что уровень угрозы все равно остается большим? Тогда остается исполнить предначертанное в пророчестве, ставить жезл молот». И воткнуть в алтарный камень. Затем повернуть против часовой стрелки, как тебе завещал наш Бог. Сеятель жизни. На оба твоих мысленных вопроса отвечу «да». Ты правильно догадался. Он сеял споры и размножал расу инсектоидов, из которой произошел и сам. Мне кажется, но послав меня сюда, владыка вселенной добивался чего-то большего, чем просто уничтожение разрушителей и убийц всего живого. Наконец у Олега прорезался звук а точек перед его внутренним взором осталось на одну меньше. «Ты, как всегда, прав, изришь корень». Запустив процесс обратного времяисчисления исчисления для Вселенной, он хотел заново возродить свою расу протоинсектоидов. Для этого он дал тебе заряженный защитный артефакт и четкие инструкции заключить демона в замкнутый темпоральный околоток. Но, как мы видим, ты не смог этого сделать без Тохита. И теперь хозяева в очередной раз встретятся со своими рабами. Все вновь пойдет своим чередом. Тогда не будем ничего крутить и менять. Пусть остаются тут сидеть голой задницей на этой забытой богом раскаленной сковородке и постепенно передохнут без притока свежей мертвечины. Нет, в таком случае ты отсюда никогда не выберешься и не попадешь на землю. Твой артефакт бесцельно израсходует ману, закончится защита, и никого уже не спасешь. Не исполнив задание сеятеля жизни. Рискуешь окончательно потерять всех, кто тебе дорог. Он очень щепетилен в этом вопросе. «Все, время разговоров закончилось, пора приземляться вон в тот промежуток между разрушенными выступами стен». Золотая красавица поджала губки и застыла в ожидании. Из тумана резко выплыли очертания парящего над расплавленной магмой, покрытого руинами небольшого островка. Без помощи дочи Беркутов его бы искал еще тысячу лет. Стоило только коснуться поверхности, как в атмосфере показались черные кляксы небольших разведывательных аппаратов-некромонгеров. «Поспешим, нас обнаружили». Девушка, обняв землянина, трансгрессировала.